Глава шестая. Трещит в холостую мотоциклетный движок. Я в гоночных латах и шлеме в седле мотоцикла на арене Московского цирка. Передо мною Ездовая дорожка, окольцовывающая манеж и переходящая в отвесную трёхметровую стену. Я проверяю закрепленную на груди обойму с метательными ножами. Короткие лезвия, длинные рукояти. Я трогаю лезвия пальцами левой руки и сам себе удивляюсь. Зачем я их трогаю? Ведь я поранюсь до крови, а мне сейчас выступать. Все лезвия остро наточены, но они не ранят меня. Я изучаю руку, подушечки пальцев. Нет ни следа, лишь на ладони короткий, покрытый тонкой коркой разрез. Откуда он? Я вспоминаю, что вроде бы сам его сделал в лесу, над костром. Где этот лес? Почему я здесь? Тревога прорастает во мне как острые побеги бамбука. Грохочут аплодисменты и марш ударно-духового оркестра. В зал полон зрителей, и с первого ряда на меня смотрит блондинка в черном вечернем платье. Елена, моя жена. Но разве я разве не потерял ее четыре года назад? Она улыбается мне беспечно и нежно. И ростки тревоги во мне засыхают и обращаются в прах. И даже царапина на ладони затягивается и исчезает. Все хорошо. Ведь все хорошо. Она здесь со мной. На шее ее, на цепочке золотые часы, такие же, как у меня, с моим портретом под крышкой. Все хорошо. Я ношу у сердца ее лицо, а она носит мое. Сегодня в нашем цирке «Смертельный номер надрывается шпрыг, в дешевом красном сюртуке с блестками. Гонки по вертикали на мотоциклете с одновременным метанием ножей в живую женщину. Встречайте Макса Кронина! А теперь я приглашаю на сцену женщину. Кто готов поучаствовать в представлении, добровольно доверившись судьбе и неповторимому Максу Кронину? Елена поднимается и выходит на сцену. Зала рукоплещет. Теперь на ней вместо черного платья обтягивающее золотое трико, когда она успела переодеться. Она встает в центре арены у затянутой черным бархатом стойки и разводит в стороны руки, будто прислонившись к невидимому кресту. Шпрахштау направляется к ней, жонглируя тремя апельсинами. Два апельсина он кладет на раскрытые ладони ее широко разведенных рук, один на макушку. Он кричит: "Запомните этот день!" «Двадцать 21 июня сорок первого года. И снова что-то не так. С трудом выдавливаю из глотки слова. Сейчас сорок пятый год. Сейчас не тот день. Спи, спи, цыркает тихо шепчет шпрех. И во рту его блестит железная фикса. Сегодня у нас мясной день. Он стреляет из стартового пистолета, и мой мотоцикл срывается с места. Дорожка сама летит под колеса, зал вертится пестрой, и стрекочущей каруселью и начинает крениться. Мотоцикл выходит на вертикаль. Я кидаю нож. Я в себе уверен, это мой коронный бросок. Свистнув в воздухе нож пробивает фрукт, лежащий в ладони моей жены, и пригвождает его к черной стойке. Зал охает. Елена подносит освободившуюся руку к губам и посылает мне поцелуй. Цирк бешено вертится. Я мечу еще один нож, и еще один. Зал вдруг смолкает. Я замедляюсь, съезжаю с вертикали на ездовую дорожку, останавливаю мотоциклет три апельсина пригвождены к стойке три липких сладких дорожки сока на черном бархате но на полу под стойкой не сок а кровь а женщины нет моей женщины нет лена я спрыгиваю с мотоциклета и выбегаю в центр арены Мне хочется кричать, но горло перехвачено спазмом, и я с трудом, почти беззвучно выдавливаю: "Лена, где ты?" "Тут бабы твоей точно нет", шипит мне в ухо шпрых и сухо с присвистом кашляет. В руке его нож, лезвие вымазано в апельсиновом соке и чьей-то крови. Я не могу его оттолкнуть, я не в состоянии шевелиться. Я понимаю, что это сон, но я им не управляю. Холодная липкая сталь касается моей шеи. Не только во сне, но и по ту сторону сна. Из зала свистят. Один из зрителей в первом ряду встает. Он кажется мне смутно знакомым, высокий, и худощавый, с деревянно прямой спиной, Моложавый, но абсолютно седой, в дорогом костюме. Лица его мне со сцены не видно, но я откуда-то знаю, что глаза у него цвета оплавленного свинца. Он поднимает руку в лайковой черной перчатке. Двумя черными пальцами он держит золотые часы за цепочку. Часы раскачиваются из стороны в сторону. А он говорит: "Ты мне все еще нужен, Кронин. Не позволяй зарезать себя как свинью. Не позволяй тому, кто тебе снится, быть сильнее тебя". Я разрешаю тебе вспомнить, как контролировать сон. Я буду считать до пяти. Когда я скажу «пять», ты проснешься. Раз. Первым делом я отменяю время. Во сне оно всегда течет медленно, но сейчас я его совсем останавливаю. Оно не движется, пока седой человек в костюме считает вслух. Шпрехштальместер замирает с ножом, приставленным к моей шее. Зрители в зале застывают в нелепых позах, их лица как дешевые маски из итальянских уличных представлений. Я тоже не двигаюсь. И седой человек в костюме. Только часы на цепочке, которые он держит в руке, болтаются из стороны в сторону. Два. Я представляю себе тигра, мячущегося в клетке там за кулисами. Я создаю его силой мысли большого голодного зверя я создаю его клетку и дверцу клетки и того бестолкового человека, который забыл ее запереть три я представляю как тигр крадется по коридору и замирает за кулисами готовясь к своему новому номеру я представляю себе его полосатый хвост беззвучный резко вычерчивающий на полу полукруги то слева направо то справа налево как взбесившаяся секундная стрелка Я представляю себе его напружиненные задние лапы. Четыре. Я представляю прыжок. И преодолевая сопротивление сна, я заставляю мой язык шевелиться, и я выдавливаю из себя тигр на арене. Мой тигр выпрыгивает на сцену с утробным рычанием. И красный с блестками камзол шпреха чернеет в подмышками. От этих черных пятен несет застарелым потом, перемешанным с потом свежим, и грязный нож в руке шпрехта мелко-мелко трясется. В натуре тигр, бля, буду лапу он!» Теперь, когда он одивлён и напуган, я наконец возвращаю себе контроль. И я хватаю и выкручиваю его трясущуюся слабую руку. Я подбираю выпавший нож и в тот момент, когда седой человек в черных перчатках говорит: "Пять!", я кидаю нож прямо в седого человека в перчатках. И я просыпаюсь, даже не посмотрев, попал ли я ему в сердце. Я абсолютно в себе уверен. Это мой коронный бросок. Порешить меня хотел падла, пока я сплю. Кронин резко выкрутил Флинту руку, вертухайский трофейный нож выпал и ткнулся остриём в землю. Повалил его и схватил за горло. Линт раззявил рот с белесой трубочкой языка в немом кашле. Глаза его панически выпученные смотрели не на Кронина, а куда-то ему за спину и чуть в бок, в безразмерную черноту в редких паузах между деревьями и стыканную за занозами звезд. — На меня смотреть, сука, взбесился Кронин. Ты во сне про тигра позарил, просипел Флинт, продолжая таращиться в ночь. Вон он, у тебя за спиной. Фуфло гонишь. огонишь. Кронин немного ослабил хватку. Бля, буду, прошептал Флинт и потянулся к голенищу сапога. рычит, слышь? Сейчас обоих нас схватыт. Кронин молча перехватил дрожащую руку Флинта, молниеносным движением фокусника вытянул из флинтового сапога ложку самоточку и лишь после того застыл и прислушался. Треск костра, свистящее дыхание Флинта и влажное внутреннее рычание. Продолжая прижимать флинты к земле, Кронин медленно обернулся. Тигр, поджарый, крупный, стоял рядом с деревом в нескольких шагах от костра, напружив из задние лапы. Приоткрытая пасть с четырьмя лоснящимися клыками, черный узор на лбу. Три горизонтальные полоски, перечеркнутые по центру одной вертикальной. Хвост вычерчивал на земле полукруги слева направо, справа налево, как взбесившаяся секундная стрелка. Вспышкой бреда мелькнула в голове Кронина мысль, что не только в сон, но и сюда, в ночную тайгу он привел животное усилием воли, что он может им управлять. Впрочем, нет. Все проще. Тигр пришел по кровавому следу убитого кабана, и сейчас он прыгнет. Глядя тигру прямо в глаза, Кронин плавно, не совершая резких движений, отпустил шею Флинта, нащупал торчащую из земли рукоять и вытянул нож. Тигр сощурил янтарные глаза и покосился на направленное на него остриё. Перевел взгляд на Флинта. Тот, скрючившись, лежал на земле и прикрывал рот ладонью, чтобы заглушить кашель. На спине его подрагивала наскоро сварганенная из подкладки бушлата, вся в сальных пятнах котомка. Из котомки высовывался здоровенный ломоть зажаренного кабана. Тигр снова посмотрел в глаза Кронину. И тому показалось, что диким своим чутьем зверь понял расклад. Вот есть сильный с острым металлом в руке, а вот с ним рядом валяется точно падаль больной и слабый. Этот слабый хотел украсть добытое сильным мясо, зарезать сильного и сбежать. Тигр не тронет сильного но тот должен отдать ему слабого без крови без боя это честная справедливая сделка кронин медленно очень медленно отполз от флинта чуть в сторону продолжая смотреть в глаза тигру и как бы обозначая что принял условия соглашения тигр плавно как в замедленной съемке, моргнул и прыгнул на Флинта. Прости, киса. Кронин прицелился и метнул нож. Пропоров полосатую шкуру, нож вошел в спину тигра под левой лопаткой, по самую рукоять, прямо в сердце. Кронин удовлетворенно кивнул. Милосердная, быстрая смерть без мучений. Зверь ее заслужил. Вот сейчас он застынет, короткий вдох, длинный выдох и рухнет на флинта. Тигр застыл, по-прежнему нависая над флинтом, сделал короткий мучительный вдох, но не рухнул, а повернул к кронину, оскаленную в бешенстве морду и тихо протяжно рыкнул. Не глядя Дважды полоснул Флинта по лицу лапой, будто отвесил пару пощечин, и сделал шаг к Кронину, не отводя от него потемневших от боли и гнева янтарных глаз. Рукоятка ножа торчала из лопатки. Невозможно. Нож вошел в сердце, он должен быть мертв. Кронин сжал в руке самоточку. Тигр сделал еще один шаг, наморщил нос, И напружинился. Полосатая шкура на спине и на левой лапе пропиталась кровью, и в отблесках костра казалась огненный, раскаленной. Тигр снова рыкнул. Секундой позже утробный рык послышался сверху, как будто зверю ответил яростный лесной бог. Кривое лезвие молнии порезало черное небо на лоскуты. И в этом высверке Узор на лбу тигра, три перечеркнутые полоски, показался Кронину как будто знакомым. Шрам на груди его собственный шрам имел такую же форму. Смотреть в глаза с диким зверем, главное не отводить взгляд это Кронин выучил в цирке. Кто отведет глаза первым, тот проиграл, потерял контроль. Уходи. Мысленно сказал тигру Кронин. "Уходи. Ты ранен и слаб". Несколько секунд тигр смотрел на Кронена, тяжело и хрипло дыша, потом резко отвернулся, одним прыжком пересек поляну и нырнул в темноту. Кронин выдохнул и по-прежнему сжимая в руке самоточку, подошел к возившемуся на земле флинту. Вытянул из кармана воровского бушлата свои часы на цепочке. Пнул вора сапогом. Он устал. Флинт поднялся. На щеке его обогрели следы когтей. Я уж думал, бец мне. Осторожно, но без заискивания сообщил вор: "Не бзднуть, не пернуть!» Кронин молча схватил его за грудки стряхнул с плеча котомку с кабаним мясом и приставил к горлу горловостриё самоточки. Что ж ты, вор, за пайку жирную и котлы решил товарища замочить? Какой ты мне товарищ, просипел Флинт. И не в пайке дело, и не в котлах. Договор был. Кронин чуть вдавил острё, на тощей шее флинта выступила бусинка крови. И что теперь? Припоришь меня и монетку в пасть сунешь. Флинт поперхнулся собственным смехом и изловчившись сплюнул буру из под ноги Кронину. Нет, не припоришь. Я тебе нужен. Без меня ты бабу свою не найдешь. Раздался гром, гораздо ближе и громче, чем минуту назад. Вот как все будет, Флинт. Если скажешь сейчас, где ее искать, — Останешься жив, своей дорогой пойдешь. я своей. А если нет, припарю. Но, удерживая флинта левой рукой, правый Кронин сильней надавил на ложку. Темная бусина медленно поползла по щетинистой коже флинта, оставляя за собой тонкую алую дорожку и впиталась в ворот бушлата вместе с первыми каплями дождя. Заточку убери На шаг отойди, тогда побазарим», — спокойно ответил Флинт. Секунду помедлив, Кронин отпустил Флинта и отвел от него руку с заточкой, запрокинул лицо к небу. Бабу твою я в Манжурии с двумя епошками видел, больше года назад. Епошки там у Манжур такое творили, лютые, как волки на овец. Не боишься, что они ее давно уже Флинт чиркнул себя по горлу воображаемым острием, размазав пальцами кровь, и многозначительно умолк. "Не твоя забота, чего я боюсь", растягивый бушлат. «Че за фуфло? Зачем тебе мой бушлат?" растерялся Флинт. «Костер спасать будем, че? Сейчас ливанёт". Вверху оглушительно грохотнуло. Еще одна молния коса рассекла тьму, и словно перерезали магистральную артерию неба, потоки воды мгновенно захлестнули тайгу. Задрав и сомкнув над головами полы бушлатов, нос к носу, с налипшими на лбы волосами, флинт с Кронином согнулись над хилым бессильно шипящим костром в корнях плешевой сосны. Дай точное место, перекрикивая очередной раскат грома, проорал Кронин. Где конкретно ты видел Лену? Точное место дам, когда ты мне подсобишь границу перескочить, проорал в ответ Флинт, изошёлся в приступе кашля, одной рукой заслоняя рот. Отвел ладонь под струи дождя и смыл с руки кровь. Я честный вор, моё слово железное. Только ржавеет быстро. Какая нам граница с тобой? Ты только что меня спящего хотел припороть. Честный вор так не поступает. Последний раз говорю, дашь мне точное место, где Лену искать, разбегаемся. Нет здесь подохнешь. А если я про место загну? Прищурился Флинт. Ты ж честным вором меня не считаешь? Тогда что? Фуфло моё схаваешь, за круточку с собой дашь и отпустишь? Не схаваю. Когда мне врут, я по глазам вижу. Костер с шипением испустил дух, последний тонкий дымок и погас. И вместе с костром, почти иссяк небесный поток, как будто единственной его задачей было лишить их тепла. Поежившись, флинт запахнул насквозь мокрый бушлат и присел на корень сосны. "Ты все таки кронен чокнутый сказал он. Давай мы так с тобой порешим. За свой поступок я тебе сейчас поясню. А ты в глаза мне смотри, фуфло гоню или нет? Если фуфло, значит, порешишь меня здесь, я без тебя до границы все равно не дойду. А если поверишь, то дальше вместе. Согласен? Кронену уселся рядом. Говорил Флинт. Я думал, ты перевёртыш. Я кто? Ну, оборотень. Нежить такая, то в человека перекидывается, то в зверя, но суть его бесовская, мертвяцкая. Челыбиси как майская роза. Я знаю, что говорю. Ты и кронин сразу, как мы вертухая пришили, мне подозрителен стал. То ж муру монету подаришь, то сучонка отпустишь. Спички часики из пустоты достаёшь, руку сам себе вскрыл и кровь в огонь капнул. На груди твоей иероглиф китайский вырезан. Кабана без ружья пришил, и меня сюда приволок. А я же вижу, у него спина тегриными когтями вся в спорыта. Что я должен был думать? Что я тигр? Что я задрал кабана? Ты в своем уме вообще, Флинт? Ты же вор. Как ты можешь верить в это фуфло? А я обосную. Двадцать лет назад я в Манжурии золото через границу возил. И меня подстрелили. хунхузы. Легкое мне пробили. Флинт распахнул мокрый бушлат и показал кронину шарам от пули. Песочек рыжий забрали, меня оставили подыхать. Я Юшкай Харково, вот как сейчас. Тогда мой кореш, охотник, к девке меня повел. На себе поволок. Косоглазая, по прозвищу Хулидзин. Она была ведьма, перекидывалась в лисицу с тремя хвостами. Я сам видел, бля буду. И та девка меня травой какой-то поила и все время смеялась. «И еще она мне Флинт замялся. Короче, за три дня я на ноги встал. А когда я от нее уходил, она сказала: "Я сейчас одну твою смерть от тебя отвела". А взамен тебе другую придумала. Ты узнаешь, что смерть твоя рядом, когда опять встретишь оборотня. На том оборотне будет иероглиф Ван, по-русски значит вожак, хозяин. Он убьет тебя сам или оставит на тебе свою метку, чтобы смерть тебя быстро нашла. Флинт закашлялся. Продолжая перхать, вытянул из погасшего костра полусгоревшую палку, начертил на мокрой зале три горизонтальные полоски, перечеркнул их посередине одной вертикальной. Вот это иероглиф Ван, сказал он хрипло, когда приступ прошел. Такой же у тебя на груди. А натуре не помнишь, кронем кто тебя так расписал? В натуре не помню. И где ж те так кукушку встряхнули?» Кантужела на войне. А я подумал, ты мне выше сыщ, что не помнишь, что ты мой перевёртыш и есть. Решил тебя припороть, чтобы от смерти своей слететь. А потом тигр с этим ваном на лбу меня чуть не замочил, а ты мне жизнь спас. Выходит, он перевертыш, а ты нормальный мужик. Облажался я, кронен. Вперед к тебе уважение обещаю иметь. Ну что, канаем вдвоем? Или скажешь, я фуфло тебе гнал? «Фуфло, Но ты в него честно веришь. Так что канаем. Кронин встал и протянул флинту руку. Сам станул. Вор поднялся, добрёл до котомки с кабаньим мясом, подобрал ее, повесил на плечо. И его снова пробил озноб. Мясо вепря даёт человеку в последний путь, подумал вдруг Кронин и тут же раздраженно поморщился. Он не помнил, кто ему это сказал или где он это прочел. Может быть, сам только что выдумал. Солнце выйдет, обсушимся. Кронин глянул в пепельно-серое небо с набухающей гематомой рассвета. А пока пойдем, а то окалеем только с хавчиком. Флинт извлек из торбы два куска мяса. Один протянул кронину и улыбнулся вдруг совершенно детской улыбкой. На щеке его темнели отметины от когтей тигра: три горизонтальные борозды и перечёркивающая их поперечная